Глава пятая. Я открыла дверь квартиры и еле протиснула пакеты с едой, поставив их в коридоре. Рыжик в предвкушении вкусного ужина заискивающе терся об ноги. Раздевшись, понесла все это богатство на кухню. Завтра приготовлю нам праздничный ужин. Отметим мой первый проект. Слышишь, Рыжик? Слышу. Послышалось в ответ. Я удивленно повернулась и уставилась на кота. Пакеты, выпав из рук, упали на пол. А он спокойненько сидел и смотрел на меня. «Здесь кто-то есть?» Я запаниковала. «Неужели у меня опять глюки?» Рыжик подошел ко мне поближе. В зубах он нес какой-то камень, который положил мне на ногу. Ничего не понимая, нагнулась и взяла драгоценность в руку. Это был мерцающий ограненный алмаз в виде вытянутой капли. «Ты где его взял, воришка? А вдруг хозяин за ним придет? Как я потом оправдаюсь?» Я строго и сердито взглянула на кота, а он, обиженно задрав хвост, ушёл в другую комнату. «Подумаешь, обиделся. Нечего по чужим квартирам лазить!» возмущенно сказала ему вслед, а сама подумала, что не стоит оставлять открытым окно на балкон. Коты ведь высоты не боятся. Вполне возможно, что он решил прогуляться по чужим квартирам. Проверить территорию, так сказать. И что мне теперь с этим делать? Повертев еще пару минут странный камень, положила его в карман. Собрала пакеты и стала раскладывать продукты по полкам. Нет, определенно надо сходить к психологу. Бормотала я себе под нос. Уже и кот вон со мной заговорил. Так и свихнуться недолго. Разобравшись со всеми делами, решила лечь спать пораньше, чтобы уж точно не опоздать. Завтра важный день, поэтому нужно быть на высоте. Забравшись в свою мягкую уютную кроватку, я почти мгновенно заснула. На этот раз мне приснился этот камень. Он летел впереди меня, а я шла вслед за ним в сверкающем тумане. Потом он Неожиданно превратился в лодку и опустился на непонятно откуда взявшуюся воду. Стоять в ней было зябко, поэтому я решила все же сесть в лодку. Когда я забралась в нее, она сама поплыла, окутанная этим вездесущим туманом. Меня стало терзать смутное чувство, что я уже все это видела. Да, точно, я опять в этом кошмаре. Ну, неужели опять? Только странно, этой жуткой женщины больше нет. Повертевшись, я попыталась что-нибудь разглядеть, но в тумане впереди были видны только горы. Я стала кричать, звать на помощь, но тишину разрывало лишь зловещее тиканье часов. Устало вздохнув, я сжалась в комочек и закрыла голову руками. Почему со мной это все происходит? Что я сделала такого, чтобы постоянно так мучиться? Не выдержав нахлынувших чувств, я расплакалась. И, наверное, долго бы так депрессировала, если бы лодка не остановилась у подножья гор и наглым образом опять не превратилась в кристалл, парящий в воздухе. Я при этом из нее вылетела и с разгона окунулась в холодную воду. После такого полета мне окончательно расхотелось плакать. И я пулей выскочила на берег. Тут ко мне неожиданно приблизился рыжий огонек. Тепленький такой, ласковый. Я попыталась его поймать, а он рассмеялся. И вдруг превратился в подобие моего кота. Не замечая моего удивленного вида, он заговорил. О, и хранительница мне досталась. Та еще трусиха. Ты? Ты? Рыжик. «Это ты?» От удивления я даже начала заикаться. «А что, не похож?» «Странно. Я думал, догадаешься. Да, в вашем мире мне приходится принимать эту ужасную форму. Но здесь я свободен. И могу быть опять, кем мне захочется. Меня богиня к тебе прислала оберегать». «Что? Что еще за богиня такая?» «Селенити» повелительница лунного мира. Ну и таких, как я, волшебных созданий, живущих в ночи. Ты ведь с ней уже не раз общалась. Та женщина с мерцающими глазами? Это она богиня? М да. Чувствую, тяжко мне с тобой придется. Ладно, пошли. Я попробую все тебе объяснить, раз сама еще не догадалась. Он повел меня вдоль гор к неприметной расщелине. Ход был довольно узким. Еле протиснувшись за шустрым огоньком, признавать, что это мой рыжик, я все еще не решалась. Боком прошла метров пять. Вдруг она резко расширилась, и я вышла на поляну, покрытую изумрудной травой, на которой мирно спали... Грифоны? Да, это были они, совсем как в книгах. Это Иберия. Теплый мир. Наделенной магией. Ты здесь, чтобы помочь его спасти. Меня стал окутывать туман. Не бойся, соберись. Ты только в начале пути познания себя и еще не знаешь всех своих способностей. Этот туман всего лишь часть твоей магии. И когда тебе страшно, он переносит тебя в безопасное место. Я попыталась успокоиться. Грифоны спят. Мне ничего не угрожает. И туман действительно отступил. Я могу от этого всего отказаться и жить обычной жизнью? Нет. Твоя магия проснулась в положенное ей время, и ничего с этим сделать ты не сможешь. Тебе нужно уходить из твоего мира. Ты же знаешь, что там делают с теми, кто странно по мнению окружающих себя ведет? Спросил Огонек, а я нервно сглотнула представив, как меня отправляют в дурку или к ученым на опыты. А может, куда еще похуже. Но какой еще другой мир? Я-то за столько лет еще и свой толком не видела. А тут вон еще и животные какие страшные водятся. Я нервно кусала губы, пытаясь обдумать все происходящее. А огонек все продолжал убеждать. «Ты пойми, тут тебе хотя бы помогут». Научат управлять твоей силой. В волшебном мире магию не считают опасным недостатком, а наоборот, магов очень ценят. Здесь много школ для подобных тебе. А что ждет тебя там, в мире, который ты считаешь своим домом? Разозлившись, я повернулась к нему и выговорила. Да, считаю. Там меня не отправляют на съедение жутким монстром. Там не дают странную неуправляемую силу. Там не заставляют спасать мир в одиночку. Я на это все не согласна. И вообще, это все сон. Не настоящее. И ты вообще непонятно кто. Сговорился с этой женщиной. Оставьте меня уже в покое. Надоели со своими кошмарами. У меня только жизнь начала налаживаться, а вы... Это все вы! Я так разгорячилась, что не заметила, как туман схватил меня. И я проснулась в своей постели, вся в поту, тяжело дыша, успокоив дыхание, поднялась. На полу сидел рыжик и укоризненно так взирал на меня. Что? – спросила его, не ожидая ответа. Трусиха, еле выговорил он. А! -а – подпрыгнула с кровати и убежала в ванную. Я дрожащими руками закрыла двери на замок и прислонилась к ней спиной. «Это все еще сон. Коты не разговаривают. Магии не существует. Я не обязана спасать мир!» Причитала я, еле сдерживая истерику. Первые слезы все же потекли из глаз, несмотря на все мои усилия. Чтобы окончательно не расплакаться, решила умыться. Подошла к раковине, наклонилась и, набрав в ладони воды, плеснула ее на лицо. И так до тех пор, пока не успокоилась. Достав рукой до полотенца, которое висело на крючке рядышком, с удовольствием прижалась к мягкой ткани и вытерла воду с лица. И тут я посмотрела на свое отражение в зеркале. Вместо моих волос в воздухе колыхался тот самый блестящий туман, переливаясь цветными бликами в тусклом свете лампочки. В ужасе закричала «Мир вокруг!» Покачнулся, и я потеряла сознание. Очнулась от того, что Рыжик жутко орал и скреб дверь в ванную. Застанав, коснулась головы. «Не слабо так ударилась», – подумала я, нащупав большую шишку на затылке. При этом очень обрадовалась, обнаружив волосы на положенном им месте. Еле поднялась с пола. На ватных ногах подошла к двери и открыла. Кот обеспокоенно прижался ко мне. Я опустилась к нему и обняла. «Мне страшно, Рыжик. Со мной происходит что-то странное, и я не могу это контролировать!» Он серьезно посмотрел мне в глаза и вылез из объятий. Потом долго лазил по моей одежде, что-то вынюхивая. Удовлетворенно замурчав, подошел ко мне и положил на ноги тот самый камень, который он вчера принес. Я непонимающе посмотрела на него. Кот недовольно мяукнул. Я не знаю, что надо с ним делать. Кот опять мяукнул, развернулся и ушел. «Помощник называется!» Буркнула я и, поднявшись с пола, пошла на кухню. На этот раз я успела вовремя и даже оделась наряднее обычного. Все же первая презентация проекта. Для меня это что-то вроде небольшого праздника. Лариса Сергеевна, увидев меня, удовлетворенно улыбнулась и приветливо кивнула. Я улыбнулась ей в ответ. Так, пока есть время, надо выловить ее подружку. Улучив момент, когда Аня пошла в сторону туалета, я шмыгнула за ней следом. Сделав невозмутимый вид, стала дожидаться ее у зеркала. Она вышла из кабинки и подошла к раковине, включив кран, чтобы помыть руки. Привет, Ань. У меня к тебе срочное дело. Такое срочное, что меня надо ждать в туалете? Прости, мне очень нужно поговорить с тобой наедине. Ты ведь дружишь с Ларисой Сергеевной? Скажи, что она на меня так взъелась? Я знаю, что ты в курсе. Не зря же вы с Надей так смеялись, когда я к ней подошла. Да ты не принимай все на свой счет. Это мы просто так. Обсуждали одного знакомого. Прошу, скажи правду. Я ведь чувствую, что вы все что-то от меня скрываете. Ну ладно, только нечего потом меня приплетать. Мне давно уже надоела вся эта история, поэтому скажу. Ты вроде умная девушка. Так вот, пока не поздно, пиши заявление на увольнение по собственному желанию и избежишь многих проблем. Не темни. Что за проблемы? Лариса не отстанет. И найдет способ, чтобы унизить и с позором выгнать тебя из компании. Дорогуша, на тебя ведь запал зам нашего шефа. Цветочки вон дарит, а она давно по нему чахнет. Это тот, что постоянно со мной здоровается? Такой улыбчивый Владимир Александрович? Ну так вот, этот улыбчивый, такой только по отношению к тебе. Остальные прекрасно его знают, уже очень много лет. И уж поверь, он совсем не тот, кем тебе кажется. Не знаю, что в нем Лариса нашла, но тебя она решила выжить. И боссу не советую жаловаться. Если до тебя еще не дошло, она его сводная сестра. Так что пока еще не поздно, найди себе местечко получше. Да я на зама вообще не смотрю, и цветы его мне не нужны. И куда мне идти? Только Борис Сергеевич... Согласился взять без трехлетнего опыта работы. «Ну, подруга, это твои проблемы, я предупредила». Она, накрасив губы, кинула помаду в сумочку и, подмигнув мне, ушла. А я осталась, смотря на себя в зеркало, в полной растерянности. И что мне теперь делать? Я уже было подумала, что у меня, наконец, хоть с работой все стало налаживаться. Руки предательски затряслись. Нервы уже на пределе от всех этих событий. Быстро подставила их под струю холодной воды. Лучше лишний раз не нервничать. Еще не хватало, чтобы этот жуткий туман опять вырвался.